На кухне из шкафчика под раковиной она достала два ведра, чистые тряпки, старую пару резиновых перчаток Плейтекс и мешок для мусора, который засунула в задний карман джинсов. Налила в одно из ведер чистящего средства ⁇ Отличная работа ⁇ наполнила водой из распылителя, способствовавшего более быстрому образованию пены. Потом вышла из дома, задержавшись еще на несколько секунд, чтобы взять щипцы из ящика, который Скот называл «всякое всячина. Большие щипцы, она ими пользовалась лишь, когда готовила барбекю. Услышала, что, занимаясь этими приготовлениями, снова и снова напевает строчку из джамбалаи. «Развлечение высший класс». «Развлечение. Это точно». Во дворе она наполнила второе ведро холодной водой из крана для шланга, а потом пошла по подъездной дорожке с ведрами в руках, тряпками на плече, длинными щипцами, торчащими из одного заднего кармана и мешком для мусора из другого. Подойдя к почтовому ящику, поставила ведра на землю, скорчила гримаску. Почувствовала запах крови или это ее воображение, она заглянула в почтовый ящик, Ничего не видно, свет не с той стороны. Следовало взять фонарик, подумала она, но возвращаться точно не собиралась, не хотел больше на такое смотреть. Лизи сунула в ящик щипцы и наткнулась на что-то не слишком мягкое, но не такое, чтобы уж очень твердое. Раскрыла их во всю ширь, свела, потянула. Первая попытка закончилась неудачей, вторая принесла результат. Лизи почувствовала вес на руке. Дохлая кошка с неохотой двинулась на выход. А потом щипцы потеряли добычу и щелкнули. Лизи вытащила их. Кровь и серая шерсть покрывали лопатовидные концы. Скот называл их ухватками. Лизи помнила, как сказала ему, что ухватки ⁇ это дохлая рыба, плавающая кверху брюхом на поверхности его драгоценного пруда. Он тогда рассмеялся. Лизи наклонилась и всмотрелась в глубины почтового ящика. Кошка проползла половину его длины, и теперь Лизи могла ее разглядеть. Все точно, одна из амбарных кошек Галлауэев, дымчатого цвета. Она дважды щелкнулась щипцами и уже собралась сунуть их в почтовый ящик, когда услышала шум приближающегося с востока автомобиля. Заныл желудок. Она не просто думала, что Зак возвращается на своём пятикруизере, она это знала. Он остановится, высунется из окна и спросит, не нужна ли помощь. Так и скажет: "Помощь". Мисс, вам нужна помощь? Но мимо проехала женщина на внедорожнике. У тебя развивается паранойя, маленькая Лизи. Вероятно, да. И с учетом обстоятельств она имела на это право. «Закончи с этим. Ты пришла сюда, чтобы это сделать. Вот и делай». Она вновь сунула щипцы в почтовый ящик, на этот раз зрительно контролируя процесс. Раскрыла лопатовидные концы, расположила так, чтобы между ними оказалась одна из лапок несчастной кошки. Подумала о Дике Поуэлле, который в каком-то старом черно-белом фильме режет индейку и спрашивает, кто хочет ножку. И да, она чувствовала запах крови. Горло подкатила тошнота, она отвернулась, сплюнула между кроссовок. Закончи с этим. Лиззи сжала ухватки, не такое уж и плохое слово, если ты не собираешься злоупотреблять им, и потянула. Другой рукой раскрыла зеленый мешок для мусора, в который кошка и отправилась головой вниз. Лизи перекрутила горловину, завязала узлом, потому что маленькая глупая Лизи забыла принести с собой одну из желтых пластиковых завязок, а потом принялась решительно отмывать свой почтовый ящик от крови и шерсти.